Глава восьмая. Сейчас, когда самочувствие немного улучшилось, Илона ни в какую не хотела, чтобы Вадим ставил укол. Опять сверкать пятой точкой? Она в состоянии сама вколоть антибиотик. «Вылезай». Мужчина тянул край одеяла, пытаясь уговорить девушку по-хорошему. «Вадим, нет», – упрямилась Илона. «Дай мне шприц, я сама умею». «Тебе будет неудобно, это раз. И ты еще слаба, это два. Можешь не поставить правильно». Приводил убедительные доводы. Как вообще можно так извернуться? Легко. Приглушенно прозвучало откуда-то из-под одеяла. Вообще можно же в бедро поставить. Будет больно. Мельников привел серьезный аргумент, действовавший на Аньку безотказно. Потерплю. Положи шприцы, я сама все сделаю. Не сдавалась девушка. Вадим вздохнул. Но вот к чему эта ненужная скромность? Уже успел практически все увидеть. И даже не раз. Ладно, не хочет по-хорошему, придется применить силу. Зачем колоть в бедро, когда он прекрасно поставит укол в ягодицу? Неужели думает, что он не справится с такой худышкой?» Положив шприц на подлокотник дивана, ухватился за край одеяла и медленно потянул на себя. «Сова, открывай, медведь пришел!» Попытался пошутить. В ответ одеяло дернули обратно. «Нет!» – пыхтела Илонка. «Вот же ж рыцарь упертый!» «Ай!» Только и успела вскрикнуть, когда ее резко вытряхнули из кокона. «Попалась!» – победно воскликнул мужчина, убирая одеяло на край дивана. «В общем, я сильнее, а ты не в том состоянии, чтобы спорить со мной. Ну, долго тебе еще уговаривать?» Вадим, сложив руки на груди, в нетерпении притопывал ногой. Такая смешная, нахохлилась, как воробей, и еще пытается спорить с ним. Окинул внимательным взглядом гостью. На щеках у нее расцвел румянец, но явно не от смущения, да и в глазах не тот блеск, который привык видеть у девушек. Почесал переносицу. Подвигалась, и организм будет мстить. Да и на ночь обычно хуже становится. Как же любят девчонки все осложнять. Вздохнул. «Так, Илона, хватит тут демонстрировать упрямство. Мое терпение не бесконечно», – сказал с нажимом, строго глядя на девушку. Она со вздохом переползла к краю дивана и легла на живот, осторожно задирая футболку. Вадим, не дрогнувший рукой, поднял материю повыше и уверенно воткнул иголку. «Ай!» – зашипела Илонка. «Больно!» «Ну да, не фонд изюма», – согласился Мельников. «Этот антибиотик вообще болючая штука, но эффективная». Тут его взгляд зацепился за тонкую синюю линию на коже. Подняв футболку еще чуть выше, увидел татуировку. «Ужас!» прокомментировал рисунок. Убрав шприц, приложил вату, но одежду не одернул. «Что это?» – спросил он, ткнув пальцем в татуированный участок кожи. «Бабочка», – ответила девушка. «Это не бабочка, это мутант из ужастика». Саркастически ухмыльнулся Вадим. «Где ты такое кошмарище сделала?» «Сам ты кошмарище», – надулась Илонка. «Нормальная бабочка». Она пыталась вернуть футболку на место. Как мастер смог, так и сделал. Руки оторвать такому мастеру, серьезно ответил Мельников, продолжая разглядывать отвратительную на его взгляд татуировку. Нет, ну на такой изящной пояснице это вот просто безобразие какое-то. Эстет в нем вовсю возмущался некрасивому рисунку, а перфекционист был в обмороке от кривых линий. Переделать. Был вынесен вердикт. Вот выздоровеет и к нормальному компетентному тату-мастеру, чтобы исправить по возможности этот ужастик. Нет, татуировка не была столь уж плоха, просто Вадим привык к работам совсем другого качества. Чтобы не видеть эту жуть, одернул футболку. Вот нормальная татуировка. Встав с дивана, приподнял свою футболку, демонстрируя вполне себе приличный пресс. С правой стороны Натальи, уходя частично на пояс штанов, красовался очень красивый рисованный Харлей. Вот так делают мастера. А тебе явно набивал дилетант. Можно подумать, она и сама не знает. И так выбрала самого приличного из тех, кто был по карману. Илонка во все глаза рассматривала рисунок. Твердые, уверенные линии, четкий красивый узор. Сделано просто шикарно. Строго, без излишеств, но весьма впечатляюще. Через минуту ткань скрыла и пресс, и красоту. Чем было делать такое безобразие, лучше бы совсем не делала. Нравоучительно произнес Вадим. Зануда, ответила Илона и показала язык. Этого мужчину она уже перестала бояться, зато появилось желание провоцировать, настолько он был правильным. «Детский сад», – покачал головой Мельников, – «ты бы хоть родителей предупредила, где ты, или подруг, искать же будут волноваться». «Нет, точно правильный зануда, а по виду и не скажешь», – подумала девушка, – «лишь бы нравоучения читать не начал, она и так все понимает». А вот лекции на тему о том, как правильно жить от постороннего человека, просто не выдержит. Но почему все лучше нее знают, что и как ей делать? Мямля ты, Илонка, никогда не можешь отстоять свое мнение. Грустно произнес внутренний голос. Потянувшись за одеялом, укуталась по самый нос. Вот и тушку ее разнесли в пух и прах. Осталось только проехаться по ее внешности для полного счастья. Телевизор включить? Раздался совсем рядом ласковый голос. Пока она опять выпала из реальности, Вадим успел сесть рядом с диваном на пол. «Эй, не переживай!» Провел пальцами по щеке, смахивая слезинку. «Выздоровеешь, сходим к моему знакомому мастеру, он что-нибудь обязательно придумает». «Нет». Буркнула Илонка. «Буду с этой ходить. Все равно денег на твоего мастера у меня нет. Я тебе и так за лекарство должна». «Все, не начинай». Мягко улыбнулся Вадим, продолжая поглаживать ее щеку. «Мы с тобой потом еще обсудим побег и оставленную тысячу. Еще не хватало брать деньги за помощь. Сейчас принесу лекарства, а потом постарайся уснуть. Организму нужны силы». Девушка, проглотив таблетки, смотрела в потолок и пыталась придумать, что делать дальше. «К маме обратно? К знакомым? Снять комнату?» «Ну да, немного денег есть, но работа нужна срочно». Отправляя ее учиться на повара, мать не учла одного. Дочка физически не может выдержать такой нагрузки. Шум, жара, суета, царящие на кухнях кафе, приводили к тому, что у нее кружилась голова. «Придуриваешься!» – отвечала Петрова-старшая на все жалобы. Она ничего сложного в этом не видела. Но за вещами нужно будет съездить обязательно. Было последней мыслью перед тем, как уплыть в царство Морфея. Вадим же вместо работы искал в интернете подходящий, на его взгляд, рисунок тату. Нет, реально, это безобразие так оставлять нельзя. Сам он набивал татуировку у отличного мастера, порекомендованного Бугаюм. Хороший салон с репутацией, соблюдающий все нормы и требования, чтобы все было выполнено на должном уровне. Какое ему дело до чужой тату, и сам не знал. Но она совершенно точно кошмарна. От выбора рисунка его отвлек стон и кашель, раздавшийся из гостиной. Сразу же рванул к Илоне, по пути захватив градусник. Температура поднялась не так критично, но девушку все равно била зноб. Она крутилась, устраиваясь удобнее, то и дело заходясь в приступе кашля. Вадим принес воды и жаропонижающие, заставив больную выпить таблетки. А потом, сев на диван, сгреб ее в охапку, прижимая к себе. В положении полусидя девушка кашляла меньше. Так и прошла их первая совместная ночь. Точнее, большая ее часть. Под утро Илонка завозилась. Футболка промокла от пота и неприятно липла к телу. С удивлением обнаружила себя практически на руках мужчины, хотя точно помнит, что засыпала на диване одна. Было очень жарко, и она попыталась выбраться из кокона. «Что случилось?» – спросил Вадим, смотря на нее сонным взглядом. «Пить, есть, ванную». Я вся вспотела. Ей было неудобно озвучивать причину. Больная, потная, в обнимку с таким мужчиной. Девичья гордость ушла рыдать в дальний угол. Нет, чтобы познакомиться, когда она в приличном наряде и с макияжем, а не вот такое больное чучелка. «Очнись, дура!» — как на его услышала голос матери. «Даже при полном параде ты его не заинтересуешь. У такого и девушки соответствующие. Сейчас выдам другую футболку. Дверь в ванную. Не запирать!» Закончила за него девушка. «Заботливый какой!» и предусмотрительный. Это восьмое чудо света она надолго запомнит, потому что такие мужчины – экземпляры явно штучные. Вадим немного напоминал улонки отца, спокойствием и пониманием, только в папе не чувствовалось только уверенности в себе. Он часто соглашался с мамой, чтобы не раздувать скандал. По Вадиму было видно, что он выслушает чужое мнение, но прогибаться не будет. Доплетясь до ванной, девушка полезла под душ. Хотелось смыть с себя болезнь, отражение в зеркале ей категорически не понравилось. Бледное и лохматое нечто. В любом состоянии хочется выглядеть как можно лучше, особенно рядом с симпатичным парнем. Так, бегом заканчивай плескаться и марш под одеяло. Раздался тихий, но очень грозный мужской голос. «У тебя две минуты». Илонка аж подпрыгнула от неожиданности, едва не поскользнувшись. Совершенно не услышала, как вошел в ванную. Хорошо за шторку не заглянул. Быстро, насколько могла, закончила водные процедуры и, растершись полотенцем, натянула чистую футболку. Мягкая ткань приятно пахла порошком, закрывая девушку до середины бедра. «С ума сойти! У него даже футболки наглаженные!» – мелькнула удивленная мысль у Илонки. А вот следующий укол точно сама будет ставить, если не успеет высохнуть кое-какая важная деталь гардероба. И чего до утра не потерпела, когда Вадим на работу уйдет? Опять она наперед не подумала. Мельников ждал в коридоре, прислонившись плечом к стене, сверляв взглядом дверь ванной. Только немного полегчало, а если бы упало, дать бы ремня в профилактических целях. Но только укоризненно покачал головой, глядя на девушку, укутавшуюся в его халат, который буквально волочился по полу. — На диван пододеяло, Сейчас принесу чай с лимоном. — сказался вздохом. Пискнув, Илонка шустро заскочила на диван и укрылась. Посмотрела время на телефоне. Пятый час. «Она-то выспалась, а мужчине на работу, и нужно отдыхать, а не чьи ей готовить». «Спасибо», – поблагодарила, принимая кружку с напитком. «Не нужно было беспокоиться, тебе же на работу». «Ну, плюс развитие технологий в том, что работать можно, не выходя из дома», – хитро прищурился Вадим. «Ну и минус тоже в этом, так что не беспокойся, пока тебе не станет лучше, я буду дома». Девушка чуть чаем не подавилась. «То есть как дома? Целый день?» и будет за ней ухаживать, как за маленькой, это кошмар, она вынудила человека еще и с работы отпроситься. вадима кем ты работаешь?» спросила осторожно. «Проблем не будет?» «Нет, все нормально. У меня очень понимающий начальник», усмехнулся Мельников.